Хулил кофе и подчиненных, они отвечали ему тем же. Макс никогда не дотрагивался, да и без того чистого ковра, когда у пульта сидел Келли. Макс был постоянно занят, он не только помогал другим, но и сам систематически изучал все в комнате. — Нам нечего делать, — прокричал Келли Максу, — пока мы не сядем на планету Гарсона. Нам ничего не остается, как сидеть, сложа руки, и ждать, когда мы врежемся в сушу. Поэтому ты, мой милый, будешь вкалывать за восьмерых. Когда мы приземлимся, ты будешь знать эту чертову нору лучше, чем твоя мать знала твоего отца. Или же тебе придется остаться в корабле и доучивать то, что ты упустил то время как твои товарищи будут пить горькую и веселиться. Достань инструкцию к основному компьютеру, сними заднюю крышку и затеряйся в проводах. До конца смены я не хочу видеть ничего, кроме твоего отвратительного зада. Не прошло и десяти минут, как Келли стоял рядом с Максом на коленях, помогая ему разобраться в запутанных схемах. В учении Максу немало помогала его фотографическая память но еще больше основательное знание теории которое он получил от своего дяди келли оставался доволен дума что ты слегка преувеличил сказав что на туаля тебя ничему не научили да в общем то мог ну, немногому когда тебя пробовали Командиром был йохансен Да, Макс отчаянно надеялся, что Келли больше не станет задавать вопросов и спрашивать имена. Я так и думал. Этот тупица даже своей матери не скажет, сколько ему лет. Во время одного из дежурств Келли доверил ему произвести учебный переход на компьютере. Нагучи считывал данные с таблиц, а Келли заменял астрогатора, выполнял по записям операции последнего настоящего перехода, совершенного кораблем. Программирование производилось устно, как бывает в случаях, когда астрогатор работает при экстремальной нагрузке перед тем, как дать сигнал превзойти скорость света. Келли... Делал все гораздо медленнее, чем было бы на самом деле, в то время как на смотрел таблицы и сообщал цифры Максу. Сперва он нервничал, его пальцы тряслись так, что ему трудно было нажать на нужную клавишу. Но затем он успокоился, и ему это даже начало нравиться. Он чувствовал, что они с машины словно рождены друг для друга. Бинарный натуральный логарифм от 0,87092 в степени Макс слышал, как на Гучи называет цифры. Но прежде чем тот называл их, ему приходилось листать справочник, в то время как Макс Ясно видел перед собой страницу с нужными значениями. Наконец Макс нажал нужные клавиши, не дожидаясь, пока Нагучи найдет их в справочнике. — Поправка, — пропел Келли. — Послушай, Остолоп, не надо вводить цифры, которые я называю. Ты должен ждать, пока Ноги возведет их в нужную степень. — Сколько раз мне тебе говорить? — Но я сделал... Хотел было сказать Макс, но замолчал. До сих пор ему удавалось скрывать от членов экипажа свою чрезвычайно странную память. — Что ты сделал? — Келли хотел уже стереть последние цифры, но передумал. — Если поразмыслить то ты никак не мог ввести десятизначные цифры в эту мясорубку. Что же ты сделал?» Макс знал, что он не ошибся, и ему было досадно, что он не может придумать отговорку. «Ну, я ввел цифры, которые Нагучи собирался мне назвать». «А это еще как?» Келли удивленно посмотрел на него. «Ты что, читаешь мысли на расстоянии?» «Нет, но я ввел правильные цифры». Ха. Ха -ха. Келли склонился над клавиатурой. «Ноги! Назови-ка их еще раз!» Оператор выдал поток единицы нулей, бинарный эквивалент десятичного выражения данного Келли. Келли проверил нажатые клавиши, его губы двигались от напряжения. Наконец, он выпрямился. «Я когда-то знал одного человека, которому чрезвычайно везло в картах. Макс, тебе тоже повезло?» «Нет». «Хорошо. Ноги, дай мне эту книгу». Келли прошел через все остальные операции, сообщая... Максу сырые данные и операции, которые необходимо выполнить, но не переводя цифры в бинарную систему, необходимую для ввода данных в компьютер. Он, не переставая листал книгу и заглядывал через плечо Макса. Макс справился с начальным смущением, его пальцы быстро бегали по клавишам, хотя по лицу тек пот. Наконец Келли сказал «Окей, закрути ему хвост». Макс нажал на переключатель, компьютер проглотил введенную программу и через секунду зажегся ответ «машинный эквивалент в бинарном выражении». Келли перевел значение назад в десятичную систему при помощи справочника, затем взглянул на записанную задачу Он закрыл таблицы и передал книгу Нагучи. «Думаю, стоит выпить чашечку кофе!» Тихо проговорил он и отошел в сторону. Нагучи снова открыл книгу, посмотрел на высвеченное на экране значение, сверил его с данными справочника и вытаращился на Макса. Макс видел, что Келли смотрит на него из-за чашечки кофе с похожим выражением лица. Макс нажал на клавишу, и экран полностью очистился. Он поднялся с кресла оператора. Никто не сказал ни слова. Следующее дежурство Макса было с доктором Хендриксом. Ему нравились дежурства с астрогатором Хендриксом ничуть не меньше, чем с Келли. Доктор Хендрикс был дружелюбным и мягким человеком и уделял не меньше внимания обучению Макса, чем Келли. Но на этот раз Келли задержался в рубке управления после того, как его сменили. Само по себе это ничего не значило. Главный оператор часто консультировался с астрогатором, а иногда просто заходил навестить его. Но в тот день после смерти Хендрикс обратился к Максу. Келли говорит мне, что ты учишься пользоваться компьютером, джонс Да, сэр. Очень хорошо. Давай потренируемся. Доктор Хендрикс достал старый бортовой журнал и выбрал задачу по переходу, похожую на ту, что Макс решал раньше. Келли взял справочник, начал называть цифры, но не называл их перевод. Макс Ждал, когда же он это сделает, но перевода цифр не последовало. И он считал цифры с листа, который он ясно видел в своем сознании, нажимая нужные клавиши. Тренировка продолжалась в том же русле. Келли молчал и только облизывал свои губы, проверяя, что сделал Макс каждый раз, когда доктор задавал ему новую задачу. Ковок... Наблюдал за ними со стороны, переводя взгляд с одного действующего лица на другое. Наконец, доктор Хендрикс закрыл книгу. «Понятно», — сказал он, как будто бы это было самое заурядное событие. «Джонс, у тебя удивительный талант. Я читал раньше о таких вундеркиндах, но ты первый» которого я увидел собственными глазами. «Ты слышала о слепом томе?» «Нет, сэр». «Возможно, в корабельной библиотеке есть что-нибудь о нем». Астрогатор на время задумался. «Я не хочу преуменьшать твой талант, но ты не должен пользоваться им во время настоящих маневров. Ты понимаешь, почему?» «Да, сэр, думаю, что понимаю». Вернее, ты не должен пользоваться своим талантом, если нет никаких ошибок в расчетах. Если же ты заметишь ошибку, то должен немедленно сообщить об этом. Но отпечатанные таблицы остаются истинной в последней инстанции. «Да, сэр». «Хорошо. Зайди, пожалуйста, ко мне в каюту, когда закончится смена».